Нарикава Сан недоволен. Счастливый дракон вернулся в порт 14 марта. Опытный взгляд Нарикава, всегда самолично выходившего встречать свои шхуны, сразу определил – дело плохо. Шхуна с хорошим уловом не может иметь такую мелкую осадку. Опасения его подтвердились, когда стало возможно различить лица рыбаков. Они были угрюмы и не выражали должной радости по случаю благополучного возвращения. Было в этих лицах еще что-то странное и необычное, но что именно, Нарикава никак не мог определить. Через четверть часа шхуна пришвартовалась к пирсу, и команда устремилась на берег. Послышались радостные восклицания, расспросы, смех и шутки. Нарекава вздохнул и неторопливо пошел к борту. Сэнда Татимми и капитан Адабы помогли ему зайти на палубу. Капитанская каюта на 100-тонной шхуне – далеко не лучшее помещение для деловой беседы. Узкая дверь из рулевой рубки ведет в душную прямоугольную каморку с крохотным иллюминатором в дальней стене. Света от иллюминатора мало, снаружи его загораживает выхлопная труба дизеля. Слева расположены одна на другой две койки-ящики для капитана и Сенда. Справа ящик, похожий на шкафчик, служащий одновременно и столом. На нем в беспорядке разбросаны карты, старые газеты, документы. Проход между койками и шкафчиком доступен только не очень полному человеку. Но Нарекава был слишком раздосадован и обеспокоен новой неудачей. К тому же, в свое время он сам был капитаном, и каюта на Счастливом Драконе была ему не в диковинку. Поэтому он решительно втиснулся в проход и грузно опустился на койку бы и Татимми расположились на столе ящики напротив. С минуту хозяин молча глядел на них. «Ну?» – спросил он наконец. «Чем порадуете?» Капитан понурил голову. Сэнда смущенно пригладил жесткие волосы ладонью, обмотанный грязным бинтом, и сокрушенно вздохнул. «Должен с большим сожалением сообщить», – начал он, – «что...» «Постойте-ка», – перебил вдруг нарекаво, нагибаясь вперед и всматриваясь в их лица. «Что это вы так почернели?» «Загар? Не загар?» Никогда не думал, что человек может так загореть. Капитаны Сэнда переглянулись и пожали плечами. «Не знаю», — пробормотал капитан. «Мы все почернели, вся команда». «Загар, разумеется», — Нарикава-сан. «Ведь мы ходили далеко на юг, за Маршальские острова». «Нет, это не загар», — сказал Нарикава. «А что у тебя с руками, Татимисан?» «Нарывы», — «На рыбы, неохотно отозвался тот. «У многих высыпали гнойники. Почти у всех. Под ногтями, в ушах, в волосах». Замучились совсем. Думали, уж не Бери-Бери ли это? «Может, Бери-Бери, а может и нет», — сказал Нарикава, нахмурившись. «Видел я уже такое Бери-Бери, когда в позапрошлом году ездил в Нагасаки. Не Ганбекусё ли это? Заболевание от атомной бомбы. Только откуда оно могло взяться у вас?» «Какая там еще атомная болезнь?» — досадливо махнул рукой Сэнда. «Поедим свежего лука, и всю дрянь, как рукой снимет. Это все пустяки». «Вот нам придется огорчить вас, Нарикава Сан. Говорите». «Нам удалось взять всего-навсего девять тонн тунца». Нарикава резко откинулся назад, сильно стукнувшись головой о край верхней койки. Впрочем, боли он не почувствовал. «Всего девять тонн? Шестеро меньше обычного? Да что это с вами?» «Всего девять тонн. И это еще не все». Сэнда прямо, с мужеством отчаяния взглянул хозяину в глаза. «Мы потеряли половину наших снастей». Несколько минут прошло в тягостном молчании. Нарикава думал. Затем спокойно сказал «Ну что ж, бывало и хуже. Только это все, что вы хотели рассказать мне?» Капитан стопенулся и вопросительно посмотрел на Сандо. Тот неохотно пробормотал. «Собственно, это все. Насчет рыбы, конечно. Но нам еще пришлось видеть в океане странные вещи. Странные и страшные. Я все время молюсь». «Погоди», — сердито остановил его хозяин. «Твои страхи и молитвы нужны мне, как тухлая камбала». дабы сам коротко, не размазывая». И капитан подстегиваемый нетерпеливым покашливанием Сэнда, глядя как завороженные в маленькие не мигающие глаза на рекава, торопливо рассказал о плавании, о таинственной вспышке за горизонтом, грозном грохоте и, наконец, об удивительном небесном пепле. Вы понимаете, на Сан, мы были очень испуганы. Мы шли без остановки до самого Кайдзу, и это было нелегко. Через два дня заболел механик. Его рвало. Не выдержал Сэнда. У него болела голова. Он несколько дней валялся в кубрике, не принимая ни воды, ни пищи. Вместе с ним заболело еще несколько человек. Правда, Амида Будда был милостив, и они скоро оправились. Вот тогда и начались у нас эти проклятые нарывы. У радиста даже гной какой-то пошел из ушей. Капитан облизал пересохшие губы и опустил голову. Нарекаво встал. «Я так и знал, что что-то случилось», — сказал он. «Действительно, странная история. Небесный пепел. Хм». Но такой пустяковый улов, шутка ли, девять тонн. Меня засмеяли бы у нас в Каидзу, если бы у вас не нашлось оправдания. Ну, я пойду. Сегодня вы оба и радист, дойдите ко мне на ужин. Там поговорим обстоятельно обо всем. Девять тонн. Подумать только. Сгружайте рыбу. Он уже протискивал свой обвисший живот через дверь, когда снаружи донеслась отчаянная брань. Кто-то ругался с портовым инспектором по поводу состояния двигателя шхуны и нарекаво недовольно становился, ошеломленный этим потоком рыбацкого красноречия, густо пересыпанного английским сквернословием. «Механик?» – ухмыльнувшись, спросил Нарикава. «Да, Матаути», – отозвался неохотно Сенда. «Ему бы вышибалой быть». «Механик, он очень хороший», – вступился капитан. Нарикава сгорбился и кряхтя вылез из каюты. Адабы вздохнул и хотел что-то сказать, но Татими вдруг крепко выругался. «Нарикава-сан сердится! Нарикава-сан недоволен! Девять тонн! В шестеро меньше обычного!» «Да я за всех тунцов в океане и за всей сети в Кайдзу не согласился бы повторить нынешнее плавание, провались оно пропадом! Ха! страшно и вспомнить. Татими сорвался с места и выскочил на палубу. Через несколько секунд он уже метался среди рыбаков, рассыпая приказания. Началась разгрузка улова. Необычайный темный цвет лица был не только у капитана и Сэнда, и заметил это не только на Первое, что слышал каждый из рыбаков счастливого дракона, здоровой с родными, было «Где это ты так почернел?». Рыбаки неловко отшучивались, а один из них, выведенный из себя, выкрикнул раздраженно. Легко болтать языками, а вот посмотрел бы я, как почернели вы все, если бы увидели, как горит небо. Все рыбаки на свете, как и все мореплаватели, не прочь похвастаться пережитыми опасностями и удивительными приключениями. И при этом, как известно, они нередко теряют чувство меры. Так было всегда и везде, и рыбаки Каидзу не представляют исключения. Но на этот раз случай был слишком необычным, чтобы казаться досужей выдумкой. И вечером в двух десятках домов в Кайдзу родные и знакомые, затаив дыхание, с изумлением слушали рассказы очевидцев о том, как горелое осыпалось ночное небо в далеких южных морях. Вечером у себя дома Нарикава дождался, пока палочки гостей улеглись в пустые чашки. Отослал из комнаты жену, выложил на столик пачку сигарет и сказал. «И вы говорите, что это был пепел горящего неба?» «Так нам показалось», — отозвался Татими. «Мы считали, что небо загорелось от вспышки». «А вы как полагаете, Кубасава-сан?» радис слабо улыбнулся. «Конечно, господин Татими немного преувеличивает». Мне кажется, что вспышка, которую мы видели, была действительно взрывом. Атомная бомба? Не могу сказать точно, Нарикава Сан. Но я бы не удивился. Однако, что касается пепла... Нет, не знаю. Так. Нарикава задумчиво погладил жирный подбородок. И вы не думаете, что болезни экипажа имеют какое-нибудь отношение? Нет, что вы, Нарикава Сан? Удивился Сэнде. Обыкновенная Бери-Бери. Уж я-то повидал на своем веку таких больных. Можете мне поверить? Я тоже повидал, криво усмехнулся хозяин. Но все же это очень странно. «Кстати, почему вы Кубасава-сан? Что с вами?» – с беспокойством спросил он. Радист с видимым усилием поднял веки, обвел всех бессмысленным взглядом и тряхнул головой. «Слабость какая-то. Извините, Нарикава-сан. Виновата пробормотал он. «Может быть, вам следует отдохнуть?» «Нет-нет, не обращайте на меня внимания. Прошу вас». Нарикава кивнул и снова повернулся к капитану Исэнда. А вам не приходило в голову тогда, 1 марта, попробовать установить связь с какой-либо радиостанцией и узнать, что произошло? «Видите ли, хозяин?» После короткого раздумья сказал капитан. «Ближайшие радиостанции находились, вероятно, в запретной зоне. И было бы скверно, если бы они засекли нас. Хотя, по нашим расчетам, до границы зоны оставалось еще не менее двух десятков миль. Но мало ли что могло случиться. Рыбакам лучше не связываться с такими делами». «Может быть, вы и правы». «Да, может быть, и правы». «И все-таки». Нарекава с сомнением покачал головой и замолк. «Самое главное, конечно», — изображая на своем лице почтительную улыбку, поспешно сказал Сэнда. «Мы не хотели подвести хозяина. Ведь и без того счастливый дракон принес вам много убытков рекава сан не правда ли?» Тот помолчал, затем вздохнул и веско заметил. «Убытки мне в этот сезон принес не только счастливый дракон. Ни одна из моих шкун не добыла и половины того, что добыто в прошлом году. Но все же шестую часть улова не перевозил никто, кроме вас». Он задумался, рассеянно вертя в пальцах длинный бамбуковый мундштук. «Конечно, то, что вы видели и пережили, в известном смысле оправдывает вас. Но вы понимаете, что не будь у вас этих черных пятен на лице и на руках, и этих болячек, конечно, я бы завтра же заставил вас готовиться к новому плаванию. Ведь вы не оправдали даже расходов на рейс». «Осмелюсь спросить», — сказал Сэнда. «Вы будете вычитать из заработка команды то, что они забрали в кредит?» «Не знаю. Подумаю», — ответил Нарикава. Он налил себе саке, отхлебнул и поморщился. «Остыло. Не знаю. Смотря по тому, какую цену будут давать в этом году за тунца. Возможно, мне еще удастся выйти из этой истории, без больших убытков. Тунец, по-моему, неплохой». «Очень хороший тунец, Нарикава-сан», — подхватил Сэнде. «Но что дадут за него, вот вопрос». Нарикава налил себе еще чашку саке и протянул бутылку капитану. «Мне не хотелось бы выговаривать тебе, но, как мне кажется, во всем, что произошло, чувствуется какая-то нерадивость с твоей стороны, Татими. Да и с вашей, капитан». Капитан и Сэнда склонили головы, смиренно принимая упрек и готовясь к самому худшему. Но в этот момент Кубасава захрипел, словно задыхаясь, запрокинул голову и упал навзничь. Глаза его были закрыты, в сером лице не кровинки, в углах черных губ выступила пена. Все вскочили. Нарекава торопливо отодвинул столик и крикнул жене, чтобы принесли холодной воды. «Нужно скорее позвать доктора», — проговорил капитан, стоя на коленях возле радиста, «и сообщить родным, я никак не могу нащупать у него пульса». Пока Нарикава отдавал служанке распоряжение, капитан с помощью Сэнда перенес Кубасава на веранду и уложил на циновку. Больному разжали зубы и влили в рот несколько ложек воды. Он закашлялся, сморщился и открыл тусклые глаза. Губы его шевельнулись и, склонившись над ним Адаба разобрал. «Плохо. Передайте Ацука». Нарикава сам сказал, нахмурившись, «Вам всем необходимо немедленно обратиться к врачу».